Мисс Сарабелла Бишоп, прямая, искренняя, без малейшего жеманства и с почти мальчишеской свободой движений, конечно, не была той девушкой, на которой в лондонском свете остановились бы глаза разборчивого лорда Уэйда, молодого человека лет 28 выше среднего роста, но оказавшегося более высоким из-за своей худощавости. Длинное бледное лицо его светлости с чувственным ртом и тонкими чертами, обрамленные локонами золотистого парика и светло-голубые глаза придавали ему какое-то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 История, конечно, омерзительная. Ну, что поделаешь, у людей, живущих в этих краях, иная мораль. Арабелла подняла на него мертвенно-бледное лицо. Ее карие глаза сверкнули, когда она резко прервала его попытку оправдать Блада. Да, должно быть, вы правы. Это мирной морали. Если его сообщники позволили ему жить после этого... О, почему же так? Мне говорили, что вопрос о девушке был решен в честном бою. Кто это сказал вам?